Глава шестая. Огорохов пошел дальше. Шел из тенька в тенек, стараясь не торчать на солнце подолгу. Кругом почти никого не было. Проехал один электрический грузовичок, подняв пыль. У одной вонючей лавки двое мужичков угружали банки с саранчой. Утренний улов. И все. Больше людей на улице не было. И тут, наверное, от жары, ему стало тяжко, словно воздуха перестало хватать. Он остановился у стены одного дома, присел на корточки, достал флягу. Вода во фляге едва ли не горячая. Но это все равно вода. Она всегда ему помогала. Он сделал 10 маленьких глотков и подышал. Нет, на тепловой удар не похоже. Голова не кружится, ясная вроде. Перед глазами картина четкая. Наверное, это последствия ранения. Он сжал и разжал пальцы на левой руке. Вот еще один повод для беспокойства. Такое впечатление, что отлежал руку. Пальцы слабые и подчиняются плохо. Он еще выпил воды. Закрыл флягу, огляделся. На другой стороне улицы приземистый дом без окона, а на нем два мощных кондиционера и неброская вывеска. Губаха-банк. Эти везде хорошо живут. Два кондиционера. Шутка ли? Вся крыша в солнечных панелях. Только вот на такие кондиционеры никаких панелей не хватит. Значит, электричество на стороне покупают. Значит, процветают. Стоит заглянуть. Там прохладно. Горохов встал, хоть и чувствовал себя не очень, пошел быстро, чтобы не задерживаться на солнце. Да черта с два. Бронированная дверь заперта. Рядом с косяком кнопка. Тут тени нет. А солнце жарит немилосердно. Он давит на кнопку. «Добрый день», — доносится приятный женский голос из динамика, который он сначала и не заметил. — Губаха-банк, рад, что вы пришли. Не сообщите цель вашего визита. Он подергал дверь. — Нет, заперта. А еще он не видел микрофона и не знал, куда говорить. Поэтому решил говорить погромче. — Моя фамилия Горохов. Я геодезист. Я хочу обналичить чек. — Вы не клиент нашего банка? — Нет, я приезжий. Молчание. Тишина. Она там думает, а он стоит на солнце, когда в тени уже давно за 50. Наконец голос слышится снова. Мы рады, что вы посетили нас. Прошу вас пройти в тамбур. Наконец-то замок на двери щелкнул. Дверь засипела, оторвавшись от герметичного уплотнителя. Он вошел в прохладное помещение. Ничего себе. Не хуже, чем в Соликамске. Боже. Как тут хорошо. Градусов 27, не больше. Еще и воздух увлажнен. Прошу вас оставить все оружие в корзине, что справа от вас, а также снять головной убор, маску и очки. Раздался все тот же приятный голос. Справа корзина. Он кладет туда дробовик, достает револьвер, тоже кладет его туда. Потянул из изножен тесак. Это можете оставить, говорит голос. Тут камера, конечно. Прошу снять головной убор, снять респираторы очки, встать у окошка в двери и замереть. Он все сделал, как его просили. Благодарим вас за понимание. Прошу вас, входите. Он вошел в небольшой зал. Там за красивой стойкой стояла редкой красоты молодая женщина. Белая рубаха. Самая белая, что он видел за последние два года. Изящная, высокая блондинка с зелеными глазами, крашенными ногтями и яркими губами. Судя по ней, она на солнце отродясь не бывала. Проказа? Да она о ней даже и не слышала, наверное. Женщина улыбалась ему. Добрый день. губаха рад вас приветствовать. Если у вас есть медь, алюминий, свинец или другие ходовые товары, Мы примем их без ограничений, расценки на стене справа от вас. Очень уж ты красиво. Неестественно, красиво для здешней дыры. А не из тех ли ты девиц, что я уже сегодня видал в столовой? Да и говоришь ты так же? Она говорила приглушенно, и он смотрел на нее. Вернее, любовался ею и не сразу понял, что между ними толстенное стекло. Настолько стекло было чистым. Он даже потрогал его, а она посмотрела на него строго. Не надо трогать стекло. Тогда Горохов взглянул на стену справа от себя. Там был лист с расценками на металлы. Ну, конечно. Вот откуда у них деньги. Хотя кто им по таким ценам будет продавать цветнину, непонятно. Цены на все были почти в два раза ниже, чем можно было продать в Березняках. «У меня нет металлов на продажу», — наконец ответил он. И тут он увидал у стены кулер. Бак полной воды и изящный стакан рядом. Он отошел от стойки со стеклом, от красивой женщины, взял стакан и стал наливать в него воду. Вода мало того, что была бесплатной, так она еще была и холодной. Он с удовольствием выпил стакан и стал наливать еще, хотя недавно пил. Нет, не от жадности. Просто ему стало сразу лучше, как только он выпил холодной воды. Выпив второй стакан, он снова подошел к стойке. «Извините». «Ничего страшного», ответила женщина и улыбнулась. «Мало кто останавливается на двух стаканах». «Да». Ему сразу стало легче. Он перегрелся. Это после ранений он такой слабый стал. Раньше он весь день на солнце проводил, и только ближе к вечеру начинал чувствовать приближение теплового удара. А сегодня, точно, после ранений еще не восстановился. А красавица с дежурной улыбкой все ждет, когда он начнет говорить о деле. «Понимаете, я был ранен по дороге сюда, потерял все вещи, а потом еще был обворован тут, пока лечился», — говорит он. «Она понимает. Она кивает. Она улыбается ему. Короче, я хотел бы выписать чек». Она все кивает и заканчивает мысль за него. «Вы хотите выписать чек? И чтобы мы его обналичили?» Да. «У меня в Березняках счет. Там есть деньги. Если я выпишу чек, вы его примете?» «Примем, конечно», — говорит она. «Ну, слава богу, а то у меня осталось полрубля», — говорит он радостно. «Но обналичить сразу мы вам его не сможем», — продолжает красавица. «Не сможете?» «Радость Горохова сразу поубавилась». К сожалению, нет. Мы должны проверить подлинность чека. Вы же понимаете. Она все так же улыбается, даже отказывая. Она будет ему улыбаться. Придется подождать недельку. «Недельку?» — восклицает геодезист. «Но вы же можете проверить чек по телетайпу сегодня». «Нет. К сожалению, телетайп уже год как не работает», — отвечает красавица. «Не работает?» Горохов делает вид, что не знал этого. «Уже год или даже больше. Говорят, что под усть и гумом сняли кабель. А рылейка. Уже полгода не работает. С тех пор, как казаки разгромили Александровск и радиорелейную станцию там, связь так и не восстановлена». Ее улыбка начинает его раздражать. «Но вы не волнуйтесь». По средам у нас почтовый дрон летает в Селикамск. Если его не собьют, он вернется в понедельник. Вам следует подождать. Всего недельку. — Если его не собьют. Всего недельку подождать? — мрачно переспрашивает Горохов. — Да, — отвечает она. — Простите. А как вас зовут? — Людмила. — Людочка. Он начинает говорить вкратче. Теперь он тоже ей улыбается. А Нельзя ли как-нибудь ускорить процесс? Понимаете, у меня прожить неделю на полрубля вряд ли получится, тем более, что я 2 рубля должен за лечение. Я бы был очень вам признателен. Очень. Конечно, можно. Тут же соглашается красавица. Мы можем послать курьера, это займет всего 3 дня и будет стоить 7 рублей. Вы готовы понести такие расходы? Он помрачнел. Ему очень захотелось назвать ее «Дурой». Поинтересоваться в своем ли она уме, но вместо этого Горохов говорит. «Нет. Я буду ждать дрона. Давайте бумагу и ручку, я выпишу чек». «Можно ваше удостоверение? Я внесу вас в реестр». Горохов отдал ей документы через узкую щель в стекле. В «Сию минуту?» «Да». Ее улыбочка начинает его уже раздражать. Он написал чек на 5 рублей, оставил его девице. Перед уходом спросил у нее, где контора вододобытчиков. «Точно не знаю. Кажется, в пяти километрах отсюда, в южном направлении. Я точно вам не могу сказать, не была там ни разу». «Кто бы сомневался». «В степь каждое утро ходит машина. Слышала, что отъезжает от управы городского головы в 4 утра». «Спасибо, Людмила». «Всего хорошего, Андрей Николаевич. Буду ждать вас в следующий понедельник. Надеюсь, из вашего банка придет подтверждение». «Как бы не хотелось Горохову выходить на 50-градусную жару, но сидеть тут до вечера у холодного кулера ему вряд ли разрешат». Жара как волной его накрыла. Нет, уже не 50. Уже перевалила за полтинник. Может, уже 52. И до трех так и продержится. Нужно искать место, иначе его опять зашатает. А рука все какая-то другая. Все немеет, и пальцы вялые, едва шевелятся. Столовая. Больше ему некуда было податься. Ну, не к Валери генетику идти же. Он ему и так 2 рубля должен еще и докучать. Нет, так не пойдет. Он пошел по улице в обратную сторону. Шел, перебираясь через открытые места почти бегом. На улице кроме него вообще никого. Даже торчки попрятались. Шел, думая, что закажет в столовой, и случайно поднял голову. Посреди улицы, на самом солнцепеке стоял человек. Был он в простой куртке на голое тело. Ни респиратора, ни очков, ни шляпы или кепки. Ничего, как будто жара его абсолютно не касалась. И оружия при нем не было. Он стоял и внимательно смотрел на Горохова. Ноги длинные. На первый взгляд худые, корпус же очень мощный. Руки тоже мощные, пальцы сжаты в кулаки. Голова почти без шеи, губы тонкие, глаза чуть на выход Было в нем что-то необычное. Да уж, куда необычнее стоять с непокрытой головой на улице, когда время идет к трем. А этот тип стоял и смотрел на идущего к нему геодезиста как у него мозги не закипали. Впрочем, может, тоже любитель полыни. Ещё и таращится. Так нехорошо, словно собирается заговорить или даже затеять ссору. Мне еще ссор тут не хватало. Мне еще с психом или наркотом поскандалить осталось. Чтобы выглядеть дружелюбнее и при этом не снимать маски, Горохов поднял левую руку, ну, насколько это было возможно, и помахал незнакомцу слегка но сам правый на всякий случай взвел курки на дробовике. Зараза. Щелчок одного курка вроде и тихий, но в абсолютной тишине знойного дня очень даже хорошо был слышен. А тут один за другим два щелчка. Странный тип покосился на его обрез, но ничего не сказал и рукой не помахал в ответ. Ничего. Только все тот же тяжелый, изучающий взгляд. Да и хрен с тобой. Мне махать ручкой не нужно. Это хорошо, что курки так щелкнули. Пусть знает, что я начеку. Так Горохов и прошел мимо этого странного человека. Он даже обернулся, отойдя от него шагов на 10 чтобы проверить, не идет ли тот. Он то кинется еще сзади. Нет. Этот тип так и стоял на том же месте, так и смотрел вслед уходящему геодезисту. И жара его не брала. Вот же люди. А в столовой тоже жарко. Тридцать наверное. Кондиционеры не справляются. Понятное дело. Он не один такой умный. Почти половина столов занята. Люди на вид приличные. Женщины есть. Нет. Не те, что были утром. Нормальные женщины. Зашли выпить холодной воды со степной мятой. Многие пьют чай, разговаривают. Тут можно раздеться и посидеть в одной рубахе под крыльями вентилятора, что крутится под потолком. Пришла ёзги Встала у стола, молча. Смотрит, чуть склонив голову на бок. Ждет. В воды. Говорит Горохов, кладя на лавку рядом с собой обрез. Холодный? Самый холодный. Он скидывает пыльник. Холодная 2 копейки литр. Неси. Только сначала поллитра. Не хочу, чтобы нагревалось. Да знаю. с опломбом говорит девочка. Чего, мол, учите? И еще что будете заказывать? Буду. Но сначала воду. Сейчас принесу. Говорит она и уходит. Геодезист привалился к стене. Она казалась прохладной. Ему было наплевать, что все в столовой смотрят на него, кто украдкой, а кто и не очень. Он сидит под вентилятором и ждет холодную воду. Ему нужно было отсидеться, прийти в себя.